Глава 36.1 «Люди, которых не нужно защитить». Затишье перед бурей. Внезапно раздавшийся голос нарушил его. «Капитан!» Это был молодой рыцарь, стоявший снаружи. Тот самый, что первый узнал Яна. Он поспешно вошел внутрь. «Те продукты, которые просили повара, наконец!» Рыцарь даже не смог толком продолжить свое сообщение. «Прибыли снаружи!» Он очтился прямо посреди всего этого напряжения между Оливером и Яном. «Повара? Продукты? Что тут происходит?» Ян вообще ничего не понял из доклада рыцаря. Он и правда внезапно заговорил о каких-то поварах и продуктах. «Эм, наследный принц вызвал королевских поваров, однако продукта в особняке оказалось недостаточно и дополнительные ингредиенты были доставлены из дворца», — сообщил молодой рыцарь с нервно взглядом. После услышанного Ян отозвал потоки маны. Кроме того, убийственная аура, окружавшая его, тоже исчезла. «Так я могу впустить их?» Хотя эти продукты, их заказал лично наследный принц, молодой рыцарь все равно обратился за разрешением к Яну. Вероятно, недавно напряженная атмосфера сильно повлияла на него. «Да, можешь». Стоило Яну остановить свой агрессивный настрой, Оливер также убрал правую руку с рукояти меча. Также он освободил путь. «Приношу свои извинения. Я неверно понял ситуацию». И Ян прошел мимо Оливера. Оливер молча не проводил его взглядом. «Неверно понял, да?» Оливер вполне мог предположить, что именно он не так понял. Однако это убийственная аура, агрессивное поведение, все это исходило от 12-летнего ребенка. Смог бы я и правда зарубить его. Пока Оливер противостоял Яну, это была единственная мысль, что посетила его. Имея он возможность выбирать ночью победу, он бы сам поставил. На меч Оливера, лучшего мечника империи, или магию Яна, архимага 4 класса. Я бы поставил на магию. Оливер с горечью улыбнулся сам себе. Тяжелый, жестокий факт. Он даже не смог бы победить маленького мальчика. Я должен стать сильнее, чем сейчас. Чтобы сдержать обещание данной императору, обещание защитить наследного принца, и он его защитит. Следуя этому обещанию, Оливер последовал за Яном. Это правда, госпожа Пейдж? Я направился к обеденному залу особняка, оттуда он мог слышать голоса. Он и правда такой, он всегда просит меня испечь его для него. Первый голос принадлежал наследному принцу, второй – Ванессе. Наследный принц в одиночестве восседал за большим столом. Перед ним стоял пирог из красной фасоли. Похоже, он едва успел отведать один кусок. Ха, я не понимаю, на вкус прямо запеченная грязь. Почему ему вообще нравится? Может, он просто привык к тяжелой жизни? Принц жестоко критиковал блюдо. Он даже качал головой, словно никак не мог понять вкусов Яна. Я попробовал его из вашей искренности, но… в конце концов, наследный принц вовсе отложил вилку и нож. затем направлении кухни. «Сколько мне еще ждать, пока еда будет готова?» На этот крик из кухни весь поту выбежал молодой повар. Он был явно смущен и растерян. «В «Ваше высочество, дополнительные ингредиенты только что прибыли. Это не займет так много времени. Прошу вас, подождите, мин...» «Еще нет? М мы подадим ваш ужин очень скоро?» «Хм...» Наследный принц почувствовал себя неуютно, он закрыл глаза и задумался. Он не потеряет свое величие, если продолжит терпеть их действия? Нет-нет, если бы повар был дворянином или членом башни слоновой кости, он мог бы выказать ему свой гнев. Однако он был простым поваром, чтобы стать достойным королем, нужно проявлять милосердие к своему народу, не так ли? Наследный принц даже припомнил несколько цитат, подходящих по смыслу, хотя не смог припомнить, из какой именно книги они взяты. Хорошо. Но вы должны обеспечить ужин высшего качества. Я хочу впечатлить моего названного брата Яна его мать лучшими блюдами, которых они никогда не ели раньше, ты понимаешь? Я... я обеспечу наилучшее обслуживание. Хорошо, я доверяю это тебе. Можешь идти». Проводив взглядом, удаляющийся спину повара, наследный принц снова посмотрел на пирог с красной фасолью. «Что за человек сможет вообще питаться столь жалкой едой? И Ян вырос, поедая такой пирог?» Глаза принца ясно отражали эти мысли. «Ваше высочество». Ян, жидаши все это время, быстро вошел в обеденный зал. Решен выждать еще и наследный принц вообще может запретить пирог из красной фасоли в этой стране. О, смотрите кто здесь. Архимаг башни слоновой кости Ян Пейдж. Тепло приветствовал его наследный принц. Ян был несколько смущен. Яну стало неловко, что совсем недавно он хотел буквально прикончить его. «Ну, это все-таки лучше, чем иметь с ним плохие отношения». С таким оптимистичными мыслями Ян поклонился. «Я слышал, вам пришлось ждать меня довольно долго». «Да, это было немного долго». «Я извиняюсь перед вами, ваше высочество». Не тебе не нужно извиняться за этого, только прошу». «Не нужно говорить, что ты уже поужинал, хорошо?» «Тогда, пожалуй, тебе и впрямо будет за что извиниться передо мной». Более того, принц даже начал шутить с Яном. «Он ведь не злится. Может, это благодаря маминому пирогу из красной фасоли?» Я немного растерялся». Как насчет -то того, чтобы сесть есть? И вы тоже, госпожа Пейдж. Ужин скоро будет готов. Я гарантирую, вы будете поражены. Ух ты, я не знал, что в мире существует настолько вкусная еда. Именно так. Ха-ха. Говоря это, принц со стуком подальше отобинул тарелку с пирогом из красной фасоли. Это был молчаливый приказ служанки. Прошу меня извинить. Одна из служанок поспешно внесла пирог из красной фасоли. Ян лишь проводил с печалью во взгляде. Ради этого пирога он буквально летел в особняк. И теперь он с трудом мог укрепить свой разум, чтобы отогнать печаль. Он даже не заметил, как Оливер встал рядом с наследным принцем. «Ваше высочество, вы ведь принесли подарок для Яна?» Прошептал он принцу. Вероятно, в этом и была та особая причина, по которой наследный принц посетил особняк. А, -а, а я почти забыл об этом!» Внезапно вспомнив, он хлопнул в ладоши, затем, вытянув шею, посмотрел на яна Хм, я прибыл в твой особняк по одной простой причине. Я услышал объявление, что ты стал архимагом, поэтому я прибыл сюда, чтобы отметить это с глазу на глаз. Я совсем забыл заранее отправить сообщение, прежде чем приехать, но ты ведь знаешь, у нас особые отношения, не так ли? Я благодарю вас Уфу, еще не время благодарить. Я наследный принц, и мои поздравление никогда не ограничивается лишь словами без всяких подарков, да? Ты еще совсем не знаешь меня? По жесту его руки служанки вокруг сразу засуетились. Вскоре они внесли шкатулку, завернутую в шелк. Ее размеры и звук изнутри подсказали Яну, что там внутри не просто деньги или драгоценности. Открой ее. Было совсем не просто принести это сюда. Не просто? Что же это может быть? Развернув шелк, Ян посмотрел на содержимое. В деревянной шкатулке был небольшой флакон. «Жидкость? Во флаконе и впрямь содержалась какая-то жидкость. Может ли это быть особый королевский эликсир? Если так, то Ян примет его без всяких колебаний. Это была одна из основных целей Яна на данном этапе». «Что это, Ваше Высочество?» – спросил Ян Принца с видом невидного ребенка. «Это называется эликсир. Ты слышал что-нибудь об этом?» «Да, я знаю, что это». «Тогда ты должен знать, что он делает. Это очень ценный эликсир, который передается в королевской семье». Как Ян и ожидал. Особенно этот. Даже я могу пить его лишь раз в год. Даже королевский эликсир самого низкого уровня мог сильно помочь Яну. Это был один из секретов долгой жизни императоров прошлого. Даже если речь идет не об укреплении маны, в этом не было ничего плохого. Более того... «Принц сказал, что даже он может пить его лишь раз в год. В таком случае это должен быть эликсир высокого уровня». «Чтобы увеличить темп твоего роста, я специально принес это для тебя. Не имени моего отца я вручаю это тебе как мой личный первый подарок. Так что пей без всяких сомнений». Ян и не сомневался. Он быстро откупорил крышку. Жидкость красного цвета манила Яна приглушенным запахом. Инстинкты, скрывавшиеся в глубине его тела, буквально заставляли его выпить это. «Давай быстрее». Полным гордости взглядом принц также подначивал «Яна быстрее выпить это». Ян поднес горлышко губам. Внезапно он замер, отпрянув назад. В памяти всплыли плохие воспоминания. Тот момент, когда он был отравлен императором Рагнером. Ситуация не слишком отличалась от того раза. Член королевской семьи навестил его и предложил выпить некую жидкость. Вот только это не должна быть отравлена. Да. Ян прекрасно понимал, что это уже настоящая паранойя. На самом деле ситуация полностью отличалась. Наследный принц был вовсе не настолько храбр и хладнокровен, чтобы убить его на глазах у множества людей. Кроме того, обычный яд просто не способен убить мага. А яд, которым Рагнар отравил его 30 лет спустя, вообще еще не должен существовать. К тому же это явный эликсир хорошего качества. Уже то, что этот эликсир позволило Яну немного успокоиться. Создание эликсиров очень чувствительный процесс. Варить их надо с осторожностью. Даже самые незначительные примеси могут заставить, оставить его потерять свой уникальный запах и цвет. Цвет сразу потемнеет, а запах станет неприятным. Фух. Ян медленно успокоил свой разум. Он унял желание, которое ощутил впервые, услышав этот запах, и отогнал плохие воспоминания из прошлой жизни. Избавившись от этого и от другого, он вернул свою обычную проницательность. Это должно стать отличным подарком для мамы. Секрет долгожизни императоров прошлого. Качество королевских эликсиров было основополагающим фактором этого. Естественно, благодаря эликсиру Мана Яна может быть изначально усилено, но он также не мог забывать о своей матери. И все же, я не могу поступить так прямо сейчас. Взгляд наследного принца был был гордости ожидания, более того, взгляд его матери. Она ничего не знала об эликсирах, однако она была явно счастлива, что ее сын получил такой замечательный подарок. Выбора нет. Он решил все же исполнить ожидания наследова принца. Ян выпил это. Глоть. У эликсира был свой уникальный вязкий вкус. Это вовсе не было вкусно, он был горьким, и остальные эликсиры и лекарства были не исключением. Однако, самый эффект для тела Яна было не сравнить с прошлым. Сейчас его тело было достаточно молодым, чтобы поглотить большую часть содержащихся в эликсире с